так они утверждают, что эти способности не от Бога, а Анастасия – не человек. Они пишут об этом статьи в своих духовных изданиях. Я представляю, как будет теперь муссироваться ситуация с появлением шара в Геленджике. Я не собираюсь опровергать или доказывать принадлежность огненного шара к Анастасии. Это уже бессмысленно. Здесь каждый останется при своем мнении – Я хочу попытаться вместе с вами, уважаемые читатели, хотя бы порассуждать проявлением каких сил мог явиться посетивший Геленджик огненный шар. В Библии говорится «по плодам их о них судите». Каковы же плоды? Первое. Огненный шар не нанес никаких повреждений зданию администрации. Даже стекло, на котором он начертил свой знак, не выбил – «Сохраняющийся в кабинете запах не производит неприятного впечатления». Галина Николаевна, хозяйка кабинета, разговаривала со мной в присутствии четырех человек, и никто из них испуга в ней не чувствовал. Над стоящим на площади деревом шар громыхнул, произошла яркая вспышка, говорят, вроде бы дерево вспыхнуло, но сейчас оно растет в полном здравии». Администрация сдала постановление по улучшению культуры обслуживания приезжающих в город читателей. Приняла решение об упорядочении и проведении экскурсий к дольменам, о которых говорила Анастасия. «Я не вижу ни одного отрицательного последствия. Следовательно, плоды положительные». Анастасия об огненном шаре говорит, что он действует только самостоятельно. Ему нельзя приказывать. его можно только просить. В своих книгах я пытаюсь точно, насколько могу, описывать ситуации, увиденные своими глазами, почувствованные самим собой и услышанные собственными ушами. Относительно случая с огненным шаром в Геленджике каждый может выдвинуть любую свою версию. Но не хочется, чтобы кто-то использовал этот случай для запугивания людей. К тому же, Если дальше так пойдет, то могут быть мистифицированы даже самые обычные ситуации. Теперь уже начинают говорить о том, что этот огненный шар помогал мне выступать на конференции в Гленджике. Но это не так. Я не имею к нему никакого отношения. А в эти слухи внесла свою лепту и пресса. Уважаемый огонек напечатал огромную статью, автор которой говорит: Над страной проводится крупномасштабный эксперимент. И пишет автор этой статьи обо мне. Он выступал на протяжении восьми часов. Я таких ораторов давно не видел. А потом другая газета еще и добавляет. При этом он был свеж, как огурчик. Все эти высказывания, мягко говоря, преувеличены и неточны. Во-первых, на конференции я выступал не восемь часов. а только шесть. Два часа приплюсовали из моего выступления на второй день. Что касается помощи, то она действительно была, но без всякой мистики. В канун конференции в Геленджик приехала Анастасия. В ночь перед конференцией она сказала, что мне надо хорошо выспаться. Предложила выпить перед сном какого-то привезенного из тайги настоя. Я согласился, потому что последнее время действительно долго не засыпал по ночам. Потом, когда лёг, она села рядом, взяла за руку, как не раз делала в тайге. Я описывал это в главе Прикосновение к краю, и я уснул, словно улетел куда-то. Когда она так делала в тайге, всегда наступала успокоенность. Проснулся утром. За окном прекрасная погода, самочувствие отличное, настроение радостное. На завтрак Анастасия предложила только кедровое молоко, сказала, что мясо лучше не есть, много энергии на его переваривание уходит. А мне и не хотелось мяса после молока. После кедрового молока вообще ничего есть не хочется. Когда я выступал перед приехавшими на конференцию людьми, Анастасия рядом не было. Она некоторое время стояла тихонько в зале среди читателей, потом вообще ушла куда-то. Уже после публикации и слухов, мистифицировавших мое выступление на конференции, ей сам подумал, что Анастасия как-то помогала и сказал ей: Ты что, Анастасия, совсем забыла, что мне надо было усталым выглядеть хотя бы к концу выступления?